Четвёртый фактор мимикрия. Сходство в форме тела, окраске незащищённых животных с защищёнными. Некоторые виды неядовитых змей и насекомых похожи на ядовитых. По форме и окраске некоторые цикады и сверчки напоминают муравьёв. Мимикрия результат естественного отбора мутаций, имеющих сходное фенотипическое проявление у различных видов. Она помогает незащищённым животным выжить. Пятый фактор предупреждающая окраска. Она свойственна ядовитым, обжигающим или жалящим насекомым, а также змеям. Божью коровку очень заметную птицы никогда не склёвывают из-за выделяемого насекомым ядовитого секрета. Бабочка Калигу, кроме покровительственной окраски, имеет дополнительную защиту. предостерегающие узоры, пятна, имитирующие глаза. Шестой фактор приспособление к экстремальным условиям существования. Растения, живущие в полупустынных и пустынных районах, имеют различные адаптации. Это и уходящие на десятки метров вглубь земли корень, извлекающие воду, и резкое уменьшение испарения воды благодаря особому строению кутикулы на листьях. и полная утрата листьев. У кактусов это преобразование особенно удивительно. Преобразование стебля не только в орган, выполняющий опорную и проводящую функции, но и в структуру, запасающую воду и обеспечивающую фотосинтез. Седьмой фактор средства защиты. У растений нередко образуются иглы и колючки, защищающие их от поедания травоядными животными. Кактус, шиповник, боярышник и облепиха. Такую же роль играют ядовитые вещества, например, обжигающие волоски у крапивы. Образование в виде твёрдого хитинового покрова у членистоногих, жуков и крабов, а также раковин у моллюсков, чешуи у крокодила. Панцири у броненосцев и черепах хорошо защищают их от многих врагов. Этим уже служат иглы у ежа и дикобраза. Восьмой фактор приспособительное поведение. Помимо затаивания или демонстративного отпугивающего поведения при приближении врага, существует много вариантов приспособительного поведения, обеспечивающего выживаемость взрослых особей или молоди. Сюда относится запасание корма на неблагоприятный сезон года. Особенно это относится к грызунам, полёвкам, песчанкам, бобрам, норкам и хорькам. Примером приспособительного поведения служит и время наибольшей активности. В пустынях многие животные выходят на охоту ночью, когда спадает зной. Девятый фактор забота о потомстве. Может проявляться в разной форме. Многие рыбы охраняют икру, откладываемую между камнями, активно отгоняя и кусая приближающихся врагов. Некоторые рыбы вынашивают икру во рту или в желудке. Американские самы прикрепляют икру на брюхо и носят её на себе всё время развития. Наибольшая безопасность потомства достигается тогда, когда зародыши развиваются в теле матери. Рыба живородка Плодовитость в этих случаях снижается, однако это компенсируется возрастанием выживаемости молоди. Членистоногие и низшие позвоночные в большинстве случаев оставляют оплодотворённые яйца на произвол судьбы. Именно этим объясняется высокая плодовитость беспозвоночных и низших позвоночных. Большое число потомков в условиях высокой истребляемости молодёжи служит средством борьбы за существование вида. А в некоторых случаях забота родителей о потомках проявляется в форме обеспечения их пищей. Например, одиночные осы нападают на жуков, пауков и сверчков, обездвиживают их, погружая жало точно в нервные узлы и откладывают на них яйца. а вылупляющиеся личинки ос обеспечены пищей они питаются тканями живой жертвы растут и затем окукливаются значительно более сложные и многообразные формы заботы о потомстве наблюдаются у высших позвоночных сложные инстинкты и способность к индивидуальному обучению позволяют им с большим успехом выращивать потомство Так птицы откладывают яйца в специальные сооружения гнёзда, а вылупившихся птенцов не оставляют на произвол судьбы, а длительное время выкармливают и охраняют их. На высшей ступени развития достигают формы поведения у млекопитающих. Животных. Звери не только кормят своё потомство, но и обучают ловить добычу, избегать опасностей, в том числе охотников. Таким образом, особи с более совершенными формами заботы о потомстве выживают в большем числе и передают эти черты далее по наследству. 10-й фактор физиологические адаптации. Это приспособленность процессов жизнедеятельности к условиям обитания. Без таких адаптаций невозможно поддержание устойчивого обмена веществ в организме, а также в постоянно колеблющихся условиях внешней среды. Рептилии и птицы, проводящие большую часть жизни в морских просторах и пьющие морскую воду, приобрели специальные железы, позволяющие им быстро избавляться от избытка солей. Очень интересное приспособление, развивающееся у ныряющих животных. Многие из них могут сравнительно долго обходиться без доступа кислорода. Например, тюлени могут находиться под водой 40-60 минут. Это обеспечивается большим количеством особого пигмента, находящегося в мышцах миоглобина. Он способен в 10 раз больше связывать кислород, чем гемоглобин. Кроме того, в воде целый ряд приспособлений обеспечивает гораздо более экономное расходование кислорода, чем при дыхании на поверхности. Физиологические адаптации к жизни в неблагоприятных условиях выработали птицы и млекопитающие. А многие пустынные животные перед наступлением засушливого сезона накапливают много жира. При его окислении образуется большое количество воды. Птицы и млекопитающие способны регулировать потери воды с поверхности дыхательных путей. Например, верблюд при лишении воды резко сокращает испарение как с дыхательных путей, так и через потовые железы. Относительный характер приспособленности Строение живых организмов очень тонко приспособлено к условиям существования. Любой видовой признак или свойство носит приспособительный характер, целесообразный в данной среде, а также в данных жизненных условиях. Приспособления не появляются в готовом виде, а представляют результат отбора случайных наследственных изменений, повышающих жизнеспособность организмов в конкретных условиях. Ни один из приспособительных признаков не обеспечивает абсолютной безопасности для их обитателей. Зимой белая куропатка выдаёт себя тенью на снегу. Заяц-беляк, незаметный на снегу в лесу, становится видным на фоне тёмных стволов. Любые приспособления целесообразны только в обычной для вида обстановке. При изменении условий среды они оказываются бесполезными или вредными для организма. Постоянный рост резцов – очень важная особенность, но лишь при питании твердой пищей. Если крысу держать на мягкой пище, резцы, не изнашиваясь, вырастут до таких размеров, что питание становится невозможным. Таким образом, любая структура и любая функция является приспособлением к внешней среде. Эволюционные изменения, образование новых популяций и видов, а также возникновение или исчезновение органов и усложнение организации, обусловленные развитием приспособлений. Целесообразность живой природы результат исторического развития видов в определённых условиях, поэтому она всегда относительна и имеет временный характер. Видообразование как результат микроэволюции. Приобретение приспособлений отдельными группами организмов может при определённых условиях привести к образованию новых видов. Первая аллопатрическое или географическое видообразование. Новые виды могут возникать вследствие разделения ареала широко распространённого родительского вида. Например, возникновение родственных видов ландыша Несколько миллионов лет назад исходный вид ландыша был широко распространён в широколиственных лесах Евразии. В четвертичный период в связи с сокращением их площади единый ареал вида был разорван на несколько самостоятельных частей. Ландыш сохранился лишь на территориях, избежавших оледенения. В настоящее время аландыш вторично широко распространился по всей лесной зоне, образовав новый вид, более крупный с широким венчиком, а на Дальнем Востоке вид с красными черешками и восковым налётом на листьях. Аллопатрическое видообразование всегда протекает сравнительно медленно, на протяжении тысяч поколений. Именно за такие длительные промежутки времени в изолированных частях ареала вида вырабатываются те биологические особенности, которые приводят к репродуктивной самостоятельности и изоляции даже при разрушении первичной изолирующей преграды. Второе симпатрическое или экологическое видообразование. Оно может протекать несколькими способами. О возникновении новых видов при быстром изменении генотипа путём полиплоидизации. Известны группы близких видов обыкновенных растений с кратным числом хромосом. Так, вроде картофеля, исходное число хромосом 12, но имеются виды с 24, 48 и 72 хромосомами. А можно предположить, что видообразование шло путём полиплоидизации основного хромосомного набора предковой группы. Подобные процессы хорошо воспроизводятся в эксперименте с задержкой расхождения хромосом в миозе, а воздействием специальных веществ, разрушающих нити веретена деления в метафазе, например, колхицином. Возникновение новых видов путём гибридизации с последующим удвоением числа хромосом. Например, культурная слива возникла путём гибридизации тёрна с алычой с последующим удвоением числа хромосом. И наконец, третий способ возникновения репродуктивной изоляции особей внутри первоначально единой популяции в результате фрагментации или слияния хромосом и других хромосомных перестроек. Особенностью симпатрического видообразования является то, что оно приводит к возникновению новых видов, всегда морфологически близких к исходному виду. И лишь в случае гибридизации появляется новая видовая форма, отличная от каждой из родительских.